Улетай, а я... Я останусь. «Тогда и я останусь!» — воскликнула принцесса. «А где же я укрою тебя? Как защищу от его мести? Сам я могу скрыться в луче света в его зрачках. Но как быть с тобой? Как скрыть твои глаза от его глаз, твои руки от его щупалец? Милый мой, я сама прекрасно знаю... Какая мне грозит опасность. Сколько раз я уже совершала побег. Но сейчас я убеждена, это попытка последняя. Он позволял мне убегать и ловил меня. Когда ему надоедала эта игра, он издевался надо мной, натравливая на меня своих агентов и шпиков, которые каждый раз оказывались на моем пути. Сегодня рядом с тобой я уже не боюсь этого урода. Меня страшат лишь его Солнце, которое наблюдает за нами во тьме. Сегодня они видят нас в последний раз. Но как же я убегу без тебя? Синий колибри ждет нас. Пойдем, унеси меня».